Глава 1 Олег. В переводческом бюро «Риф», «Рачковский» и «Фишкин», что на Можайской улице, как всегда кипела работа. Вскрежетали принтеры, гудели факсы, звонили телефоны. Постоянно хлопала тяжелая входная дверь. Сам Борис Рачковский сидел на черном кожаном диване и разговаривал с каким-то господином импортного вида на безукоризненном французском языке. Поэтому, когда очередной вошедший, скромно остановившись у дверей, произнес «Здрасте», никому конкретно не обращаясь, ему в первый момент никто не ответил. Лиза, разговаривавшая по двум телефонам сразу, остановила на нем осмысленный взгляд и кивнула. Потом подняла голову Нина Ивановна, тороплево перебиравшая огромную стопку дискет, и сказала «Здравствуйте, Олег!». Только теперь, когда было произнесено это имя, Андрей Арсеньевич, сидевший в углу за компьютером спиной ко всем, оторвался от работы и развернулся на своем вертящемся стуле. «Здравствуйте, Андрей Арсеньевич!» — сказал Олег. Андрей Арсеньевич чуть приподнялся и протянул ему ладонь лодочкой. Вообще-то он не любил здороваться за руку, но для Олега иногда делал исключение. «Здравствуйте, вы мне нужны», — сказал он. «Вернее, не совсем вы». Андрей Арсеньевич Киселев и Олег Малышев знали друг друга почти девять лет, с первого дня существования рифа. Почти ровесники, оба очкарики, оба молчаливые работяги, Они пришли на нелегкую переводческую эстезию разными путями, но нашли таким образом в Рифе свою экологическую нишу. Принципиальная разница между ними заключалась в том, что Андрей Арсеньевич являлся присутственным переводчиком и целыми днями сидел в конторе среди всего этого шума, выполняя срочные переводы с пяти языков и наскоро исправлял ошибки других переводчиков. Олег пару раз говорил ему, что не понимает, как он выдерживает. Но Андрей Арсеньевич только разводил руками. Вот накоплю на собственный компьютер. На самом деле разговор этот был совершенно бесполезен. Срочные заказы оплачивались вдвойне, и они оба это знали. Олег же работал дома и появлялся в конторе только для того, чтобы отдать или забрать очередной текст. Вот и сейчас, дождавшись, когда Лиза договорит по телефону, он вручил ей пухлую папку и дискету. «Знаете, Лиза, там оказалось 47 страниц, а не 20». Лиза несколько смутилась. Впрочем, она частенько неправильно определяла объем заказа, и к этому все давно привыкли, как к плохой погоде. «Как хорошо, что вы все-таки успели!» — воскликнула она, натянув на лицо фальшивую улыбку. Заказчик уже два раза звонил, спрашивал, будет ли готово в срок. Впрочем, Олег никогда никого не подводил. Он был человеком феноменально работоспособным и безотказным. Этим все пользовались, спихивая на него горящую работу. Если текст попадал в руки коллегу, можно было не сомневаться, что перед заказчиком не придется краснеть. Поговорив с Лизой, Олег снова повернулся к Андрею Арсеньевичу тот взял со своего стола толстый каталог в цветной обложке. Это с польского к следующему понедельнику сказала налегу. А я и так погибаю. Оля не возьмется. Дело в том, что у олега малылышше имелась жена Оля, закончившая когда-то польское отделение филологического факультета. Андрей Арсеньевич, выучивший польский язык по самоучителю и словарям, иногда обращался к ней за помощью, когда ему случалось заблудиться в грамматических дебрях какого-нибудь особенно сложного предложения. Правда, у Оли были свои недостатки. Гуманитарии до мозга костей она не отличала винта от шурупа и балки от бруса. А уж о том, в чем разница между неполадкой, повреждением и неисправностью, она даже и слышать не желала. Список химических реактивов или анодированных деталей вызывал у ней аллергию поэтому подсунуть Оле строительный каталог на 600 страниц было задачей непростой. «Не знаю с сомнением», — проговорил Олег, — «надо у нее самой спросить». Он сел на кожаный диван, придвинул к себе телефон и стал нажимать на кнопки, но почему-то никак не мог правильно набрать номер и после трех-четырех цифр нажимал «отбой». «Что-то я не то набираю», – пробормотал он, поймав на себе удивленный взгляд Андрея Арсеньевича. «Знаете, две ночи не спал, тексты мне дали. На три дня?» Андрей Арсеньевич, понимающе кивнул, наконец Олегу удалось дозвониться. «Оля, тут Андрей Арсеньевич предлагает...» «Очень просит», – подсказал им Андрей Арсеньевич, – «очень просит взять польский каталог». «Или хотя бы кусок», – добавил Андрей арсеньевич Оля задала ему через Олега несколько вопросов, она явно колебалась. И тут Олег сказал в трубку «Я тебе все наберу и распечатаю, ты будешь только диктовать, деньги-то нужны». Собственно, именно ради этой последней фразы Андрей Арсеньевич и попросил Олега быть его посредником, вместо того, чтобы поговорить с Олей напрямую. Положив трубку, Олег сказал ему, то ли от себя, то ли передавая Олины слова «Вам она ни в чем не может отказать». Андрей Арсеньевич хмыкнул, приложил руку к груди. «Обещаю этим не злоупотреблять На этой веселой ноте они и расстались. Последнее, что ему запомнилось, как Олег аккуратно укладывает польский каталог в большую черную папку с надписью «Переводы для рифа». Он был большим педантом, этот Олег. — Ишь ты, какая у нас Оля избалованная! — насмешливо проговорил Борис, едва за Олегом закрылась дверь. — Ей предлагаешь выгодную высокооплачиваемую работу? При слове «высокооплачиваемую» Андрей Арсеньевич невольно скривился. — Так еще и в ножке поклонись. У нас тут переводчики толпами ходят, работу просят. Но Андрей Арсеньевич уже снова повернулся ко всем спиной и сделал вид, что не слышит. «У нее же двое детей!» — воскликнула Лиза, у которой был маленький ребенок. «Тут с одним-то вкалываешь, как шахтер! Какие уж там каталоги!» «И вообще зарабатывать должен деньги муж!» — вздохнула Нина Ивановна, которая недавно развелась. На этом разговор и закончился. Времени на болтовню ни у кого не было.